71. Белизариус дернулся. вокруг странная невесомость, шумит дыхание в ушах. Пространство за лицевым щитком скафандра наполняло черенковское излучение, льющееся отовсюду, но зрительная перспектива была искаженной. местами свет переходил в лиловый. Он в панике замахал руками, не чувствовал электромагнитных полей. Его лихорадило. Как долго он пробыл в фуге. Часы на скафандре показывали, что 30 минут, но, похоже, они шли медленнее. Он ничего не помнил из фуги. Обычно помнил. Что происходит? Он все еще в Савант? Личность Белизариуса, произнес голос в его голове. Его собственный голос, но механический, как у робота. От него мурашки по коже шли. Что? — нерешительно спросил Белизариус. «Разделение прошло успешно», — сказал голос. «Личность Белизариуса и безличный квантовый интеллект могут действовать параллельно, обмениваясь лишь классической информацией». «Что?» — крикнул шлем Белизариус. «Это невозможно! Мы не можем сосуществовать!» «Квантовый интеллект зашел в логический тупик», — сказал его мертвый голос. «Да что происходит?» — возмущенно спросил Белизариус. «Где я? Почему я не ощущаю мои магнитосомы?» Было создано алгоритмическое разделение с целью отделить обработку личностью классических процессов от безличной квантовой обработки. «Магнитная сенсорная информация в первую очередь служит для ввода квантовой информации. Этот канал ввода был отделен от личности Белизариуса с целью избежать разрушения суперпозиций квантовых состояний». Белизариус пошевелил пальцами перед стеклом скафандра, ошеломленный. «Ни намека на магнетизм». Он стал подобен обычному человеку, почти что. Но даже вне состояния фуги его мозг был жестко ориентирован на выискивание математических закономерностей и нового понимания мира. Без магнитосом он оказался будто в гносиологическом дрейфе, лишенной основы для калибровки зрительной информации. Он не мог в это поверить. Хорошо знал, что было сделано в рамках генетики и вне их, чтобы создать его. Это был невероятно сложный и тщательно планируемый процесс. Он был продвинутым продуктом нескольких поколений работы и отбора. Но ни его подготовка, ни заложенные в него биоинженерные решения не могли породить такую возможность. Это был незапланированный эволюционный скачок, новые функции, сами собой возникшие на базе существующих биологических инструментов, «Зачем разделять мой мозг?» — спросил Белизариус. «Возник логический тупик первого уровня». «Первого уровня?» «На первом уровне были лишь два приоритета — самосохранение и стремление к познанию. И второе было — raison d'être всех homo quantus — смысл существования французский. Сделать это его квантовый мозг вынудила угроза». В чем опасность? спросил Белизариус. Физическое тело Белизариуса выполнило приблизительно 46% перехода через соединенные червоточины. Доступный объем памяти для вычислений заканчивается. Как мой мозг мог переполниться? Навигационные вычисления являются квантовыми по природе своей и должны учитывать 22 измерения пространства-времени. Сенсорная информация о внутреннем гиперпространстве червоточин занимает всю остальную доступную память. «Научная информация может быть временно перезаписана, и наблюдения могут быть проведены позже», — сказал Белизариус. «Когда позже? Вся доступная информация указывает на то...» что личность Белизариуса должна сбежать, оставив «Врата времени», что оставляет в силе логический тупик первого уровня». «Мы украдем «Врата времени», — сказал Белизариус. «Это невозможно. Личность Белизариуса не вооружена, находится в 320 световых годах от безопасного места», Во временном зазоре врат времени внутри военного корабля, наполненного вооруженными личностями, намеревающимися в любых обстоятельствах сохранить свое обладание соединенными червоточинами. «Все идет в соответствии с планом», — сказал Белизариус, — «перезаписывая информацию, не относящуюся к навигационной. Мы пронаблюдаем все это еще раз, позже». Белизариус дал квантовому интеллекту время переварить полученный приказ. Сам он был озадачен и ошеломлен. Сознание Белизариуса не имело для квантового интеллекта никакой ценности. Интеллект привлек его к решению возникшей проблемы лишь потому, что требовался решающий голос. Точно так же, как у играющих в покер компьютеров и искусственных интеллектов, у квантового интеллекта есть свои пределы и Белизариус только что нашел их. Он закрыл глаза. Даже имея генетически усиленные математические способности, смотреть на этот неяркий переплетающийся свет было больно. Ему нужно спокойствие, снизить объем сенсорной информации. Что-нибудь вроде пологих и тихих холмов на Гарате. Совершенное квантовым интеллектом разделение мозга может оказаться даром а может и серьезным повреждением мозга. Ему никогда не доводилось управлять своим безличным квантовым интеллектом, но, по крайней мере, он был способен удерживать его в бездействии, отринув инстинкты и наследственность. Теперь они сосуществовали в одном уме. Как же он будет его выключать? Или интеллект выключит его, когда кризисная ситуация будет разрешена? Никаких ощущений от электропластин. Квантовый интеллект перехватил управление над переключателем сознания Белизариуса. «У меня скоро закончится воздух», — сказал Белизариус. «Где выход, исходя из пространственно-временных координат, изначально установленных мною?» Пару секунд внутри его мозга царила тишина. «Старую информацию квантовой интерференции...» «И не навигационную», — произнёс его мертвый голос. Руки и ноги Белизариуса наполнило пугающее расслабление. Он ощущал слабость так, будто кто-то только что решил не казнить его. Квантовый интеллект монотонно перечислил серию угловых вращений по пяти перпендикулярным осям и режим управления тягой. «Пять перпендикулярных координатных осей», — восхищенно подумал Белизариус. «Врата времени были для Хома Квантос священным храмом. Экспедиционный отряд нашел древнее устройство, обладающее немыслимой гносиологической ценностью, но они использовали его в военных целях». «Как жаль», — подумал он. Но, с другой стороны, ему не приходилось испытать на себе жизнь гражданина страны-клиента. Они обменяли знания на свободу. Возможно, с ним самим все наоборот. Он двигался через причудливое пространство в течение секунд в квадрате, минут в квадрате, меняя вектор тяги и скорость, когда видел изменения показаний, проецировавшихся на его сетчатку, но на самом деле понятия не имел, что же такое его окружает. «Я не выживу без информации», «Наконец, — сказал Белизариус, — каково предложение безличного квантового интеллекта насчет того, чтобы предоставить мне информацию, не разрушая суперпозиции состояний?» «Личность Белизариуса может сделать запрос у квантового интеллекта», ответила оно. «Информация может быть представлена в классической и квантовой форме». Любая информация, представленная в классической форме, разрушит вероятностные волны. Система запросов. И более ничего. В течение пяти столетий ученые выдавали запросы к квантовому миру по одному измерению за раз. Проект Homo квантус был начат для того, чтобы объединить эти два мира. Однако разделение мозга превратило Белизариуса в еще одного ученого, отделенного от своего научного оборудования. Почти вернуло его в состояние обычного человека, за исключением того, что его тело ему не принадлежало. Отстраненный голос в голове диктовал навигационную информацию. В результате вращений свет за пределами скафандра превращался из синего и лилового в красноватый. Он двигался вдоль подобных времени измерений в обратную сторону. Безграничное пространство внутри червячных нор стало темнеть, и тут Белизариус получил новое указание. Полная остановка. Квантовый интеллект выдал новую навигационную информацию: серия поворотов вокруг семи перпендикулярных осей, затем включение тяги. Мир стал светлеть, светясь мягким красно-синим светом, а затем, похожий на галлюцинацию, мир исчез, и Белизариус вошел в невесомость и темноту внутри ангара Лимпопо.